Глава 17. Грэм поглядел на конверт и вздохнул. Это послание даже распечатывать не хотелось. Грэму такие уже приходили, и он отлично знал, что внутри. Конверт большой, значит, он доверху набит брошюрами и документами. Когда дело касается застройки, толстый конверт хороший знак, а маленький, наоборот, означает отказ. А большой конверт будто говорит: "Пожалуйста, заполните все графы. Вы прошли на следующий этап". К тому же внутри лежат объявления, которые предстоит развесить на фонарных столбах в окрестностях Грушевого дворика. Такую почту даже открывать не надо, и без того всё ясно. Хочешь не хочешь, придётся браться за дело. Грам вздохнул. В кабинет просунул светловолосый голову Маркус Бекхорн, голландский владелец Калинга Деннике, а также сотни других компаний. Он приехал инспектировать британские отделения. Наша восходящая звезда объявил он решительным шагом, заходя внутрь. Маркус все делал быстро и всегда находился в движении, будто акула. Грэм поспешно вскочил. «Да, сэр». Грэм порадовался, что надел узкий костюм от Полу Смита. «Сам Маркус в прекрасной форме. Если верить слухам, любит, чтобы подчиненные были подтянутыми и вечно голодными». «Мне понравился ваш проект», — продолжил Маркус, постукивая по зубам ручкой Монблан. «Именно в этом направлении должен развиваться наш бизнес. Локальное отделение, локальные клиенты, локальные застройщики – все довольны, понимаете, о чем я?» Грэм кивнул. «Вы попали в яблочко. Похоже, вы далеко пойдете. Перед вами все дороги открыты. Локальная застройка – вот она, новая фишка. Я очень доволен». Маркус окинул взглядом стол Грэма. Хотя конверт был надписан на английском, да и читать Маркусу пришлось вверх ногами, Он тоже сразу понял, что внутри. От внимания этого человека ничто не ускользало. Значит, получили, обрадовался он. Грэм попытался не думать о том, что из-за всех сил тянул время, лишь бы не открывать послание. Похоже на то, постарался ответить он как можно более спокойно и непринуждённо. Проект у вас в кармане, объявил Маркус, похлопав Грэма по плечу. Так держать. Билли, настырный сотрудник отдела продаж, ворвался в кабинет, как только босс отправился на вертолетную площадку в Баттерсе. «Легко ты выслужился», — произнес он не слишком довольным тоном. «Каллинга Дэннике не та фирма, где поощряются дружеские отношения между сотрудниками. В этой гонке или приходишь первым, или проигрываешь», — Грэм сердито глянул на Билли. «Броски, лоферы, золотое кольцо, печатка. Идеально уложенная щетина на крупном подбородке». «М-м-м-м», — неопределенно промычал Грэм. «Еще не хватало делиться подробностями с этим придурком. Тот использует любую информацию против него». «Симпатичная идея», — рассуждал слух Билли. «Не привлекать никого со стороны, все локальными силами. Ну что ж, теперь тебе придется получать кредит в районном банке. Говорят, у них там с этим делом полный бардак. А ведь как-то надо стрясти с них денежки». «Сам знаю». С напускной небрежностью отмахнулся Грэм, хотя его ужасно бесило, что нельзя, как всегда, обратиться в крупный торговый банк. «Это хорошо», — произнес Билли. «А только мне почему-то кажется, что ты не особо горишь желанием заниматься проектом. Глаза у тебя не блестят. Возни ей многовато. Нужна будет помощь, обращайся. Я же знаю, ты по уши в работе». Грэм подозрительно прищурился. «Убери-ка свои липкие ручонки от моего проекта». Грэм хотел произнести эту фразу шутливым тоном, однако его тон прозвучал речище, чем он рассчитывал. «Какие мы нежные!» — наигранно всплеснул руками Билли. «Ну ладно, ладно, просто я подумал, вдруг тебе такой огромный кусок не по зубам». «Спасибо за беспокойство», — произнес Грэм и устремил на Билли холодный взгляд. Наконец, тот покинул кабинет и закрыл за собой дверь. Грэм тут же схватил конверт и сердито швырнул в стену.